Часть вторая. Глава первая. Марк. Костян, хоре курить! Давай, тут еще немножко осталось. Мой напарник послушно тушит бычок о пепельницу в виде черепка, после чего выходит с балкона и возвращается ко мне в комнату. Через парочку наших визитов она превратится в супружескую спальню. Не то, чтобы мы тут роскошную кровать ставим. Этим пусть занимаются грузчики или любители мебельного конструктора. Хотя... За дополнительную плату можем и не такое сотворить. Но в этот раз мы больше по отделке. Шпаклюем, грунтуем стены, клеим обои, заменяем оконный блок. Сегодня мы с Костяном закончили монтировать потолок из гипсокартона. от того все с головы до ног в белой пыли. Если приеду таким к родителям, Юля решит, что я привидение. Отмыться бы. «Куда собрался? А мусор за собой убирать!» Кричу напарнику. «Ну и молодежь!» В начале этого года взял к себе в команду Костяна. Я делаю основную работу, а он на подхвате. Так Костик вроде ничего, не ленится. Ему всего 27 лет, а еще жизни не знает. Не понимает, что к людям нужно по-человечески. Насвинячил им в комнате белыми ошметками и полетел счастливый отдыхать. А вот хрен тебе, вручая ему промышленный пылесос. И следующие минут 15 коллега елозит им по полу. Хозяйка квартиры частенько заглядывает к нам в комнату с вопросами или просто так, оценить работу. Услышав шум пылесоса, она, конечно же, забегает посмотреть. Жестом киваю ей, что заканчиваем. Посмотрите-ка, тоже радуется. Наверное, мы и надоели своим шумом и руганью. Я хоть как-то стараюсь сдерживать скверные словечки. Это у меня привычка из-за Юли. Заменяю матные слова на «фак». А Костя не стесняется, ему сапожники неровня. Материться так, что у меня вянут уши. Свято надеюсь, что хозяйка квартиры хотя бы какое-то количество ругательств пропустила мимо. Иначе ведь прицепится крепкое словцо, как к Юле фигня. <смех> фигня, <смех> да, забавно получилось, Марина заставила меня улыбнуться в тот день. Та самая Марина, соседка по этажу, знаем друг друга лет 10, если не больше. Я видел ее когда-то с маленьким Ромкой, теперь вон какой пацан вырос. Иногда. По вечерам отрабатываем с ним приемчики. В начале марта мы с Мариной неплохо общались, но уже 31 число, и она избегает меня. После той потасовки в кафе, когда я разнимал ее ромку с каким-то белобрыслым типом, что-то изменилось. Она не отвечает на мои сообщения, неохотно здоровается, если случайно встретимся в подъезде. И у нее это выносит мозг. Будто я ее обидел, а чем? Догадайся сам. Нет, чтобы сказать, вечно нужно ходить, молча злиться. Да и в самом деле, что я завожусь? Не общались 10 лет, с чего бы теперь начинать? Грязной ладонью провожу по лицу, зная, что делаю только хуже. Но пот не дает спокойно проморгаться. Приходится воспользоваться еще и майкой. Шух! Успевая прикрыть глаза до этого звука, что-то распыляется в воздухе. Когда шум замолкает, потихоньку щурюсь и осматриваю себя. Все то, что Костик старательно пропылесосил, Выстрела в меня. Я стою у двери, как северная мишка. Белоснежный. Фак. Теперь точно заезжать на квартиру в душ. Марк, из извиняй, что это? Недоуменно смотрит на меня Костян. Походу, фильтр взорвался. Когда ты последний раз его чистил? Но это даже больше риторический вопрос. Так что ответа не жду. Беру пылесос и разбираю его. Точно. Фильтр. Мы с пылесосом стоим друг друга, оба в пыли и грязи! Покрытые строительными осадками. Прошу у хозяйки веник с совком и сметаю, выпавший мусор. На сегодня достаточно. Залезаю в машину с костяном. После мне придется еще в салон чистить. Хорошо, что завтра выходной будет чем заняться. Кое-как утираю лицо влажными салфетками, припасенными в бардачке, на такой случай: Щетина на лице все равно белая. Выглядит это так. Что я либо резко состарился, либо извалялся в муке. С такой мордой можно смело подрабатывать клоуном в цирке, говорю я. Или мимом, подмечает Костян. Мимом лучше. Ему не обязательно смеяться, можно просто корчить всякие рожи и наигранно изображать стеклянную стену. Мне кажется, я этим и занимаюсь уже три года. Между мной и людьми давно стена, и только Юле удается находиться и тут, и там. Со мной рядом. И за пределами моего отрешения. Или как это еще назвать? Я жутко поистрепался в последнее время. работа работы и бессонные ночи дают о себе знать. Ну и что же? Кому оно надо? Юля подрастает, нужны деньги. Это сейчас на первом месте. «Папа!» — кричит Юля. И несется ко мне, едва появляюсь в прихожей. Она подлетает, и я поднимаю ее под потолок. Кружу как можно быстрее, а у самого темнеет в глазах. Прижимаю дочь к себе, она такая легкая и теплая, пахнет яблочными пирожками с корицей. Этот аромат пропитал всю ее одежду. Ставлю Юлю на пол и сажусь перед ней на корточке. Что тут у вас? Мы с бабушкой готовили пирожки. Я видео записала, потом залью на youtube Еще с дедушкой ловили мышь в погребе. Я читала Алису в стране чудес. Бабушка уснула на третьей странице. Кот Васька сбежал на улицу. Перечисляет Юля. Конец марта, Васька гулять хочет. Пожимаю плечами я и, наконец, вытягиваюсь во весь рост. Щелкаю спиной, становится легче. Когда ты мне котенку купишь или сестренку? Мне скучно. Надо же, меня ставят перед выбором. С котенком, конечно, попроще. И откуда в Юльке столько энтузиазма? Как хорошо быть ребенком. Думать, что котят и детей одинаково легко достать. Всем известный факт. Сестренки продаются в магазине, да еще разного возраста, от младенцев до пятилетних сформировавшихся личностей. Даже если и так, <смех> я не готов. Мама еле тащится к прихожей. Все-таки болезнь сильно ударила по ее суставам. Скоро придется трость покупать. Но она мужается, выпендривается и продолжает хромать на левую ногу. Встречаю ее и целую в щеку. «Я вам с собой пирожков положила». «Может, поужинаешь?» «Дома, мам. Спасибо. Не люблю засиживаться у родителей. Если что, помочь – это ладно. Но просто сидеть на кухне и перемалывать мои мозги – увольте. Мама с большой вероятностью через полчаса заведет разговор о моей покойной жене и о том, что неплохо бы к Пасхе убраться на ее могилке. Уберусь, а как же. Мне и одного упоминания об этом достаточно. Но женщины не такие. Любят по двадцать раз напомнить, пока не сделаешь». Юля тоже становится такой, хотя ей всего 7 лет. Скажите, это сидит в генах или перенимается еще в момент зачатия? Тетя Марина дома, можно к ней в гости? Ну вот опять. Нельзя. Тетя Марина отдыхает после работы. Давай ей по видеосвязи позвоним. Не надо. А давай? А давай сегодня мультик про твоих кукол Буц посмотрим, перехватываю инициативу на себя. Пап, Брат! Да? Я так и сказал. По приезде домой Юля включает свой мультик и сажает меня рядом с собой. Сам виноват. Знал, что инициатива наказуема. Приходится лицезреть на экране кукол с огромными головами. Почему-то запоминаю, что блондиночку зовут Клоу. У куклы с каштанами волосами имя попроще – Саша. Весьма полезная информация. Так ведь Юля не просто сидит и смотрит. Она еще повторяет их фразочки, танцует с ними танцы, и завидует их браслетикам и розовому блеску на губах. Не дай боже увидеть этих монстриц в реальности. Хотя они уже есть. По крайней мере, эти перекачанные губы и барби-глаза я вижу каждый день. Одна из таких мне бампер на прошлой неделе на моей Киарио помяла. Зараза. Обезьяна сгр... «Пап, сейчас песня будет, слушай!» Теребит меня за руку дочь. «Супер, они еще и поют». Выдерживаю блеяние этих кукол ради дочери, ей же нравится. Под конец почти вхожу во вкус и покачиваю в такт музыке головой, пока та окончательно не трескается от боли. Гул звоном отдает в ушах. Скрипя зубами, добираюсь до кухни, чтобы запить таблетку водой. И это моя жизнь. То, о чем я мечтал? В сорок лет похоронить жену и теперь воспитывать одному дочь? Пропадать до бесконечности на работе? Почти разваливаться, как зомбяк? Теремо. Когда Катя умерла, все стало не так. Жизнь не такая, дом не такой, я не такой. Только Юля осталась прежней. Да что там, ей было всего четыре годика, они с мамой слишком мало времени провели вместе. Не ошибусь, если скажу, что у нее и воспоминаний не так много. Только фото и видео, они возвращают в прошлое. Юля постоянно спрашивает, что мама любила на завтрак, какой у мамы был любимый цвет, о чем мечтала мама. А мама хорошо училась в школе? Каждый раз Юля находит все новые и новые вопросы. И если отвечаю, дочь старается быть похожей на Катю. Теперь у Юли любимый цвет красный. На завтрак ей нравятся есть сырники. И совершенно предсказуемо у дочери не ладится с английским в школе. Прям как раньше у ее мамы. Я не сказал ей, что последние два года жизни мама мечтала только об одном выздороветь. Но она быстро сгорела, крайняя стадия рака не дала ей и месяца. Болезнь скоротечно переместила мою жену с ног на койку, временами больничную, но по моему настоянию чаще домашнюю. И я знаю, что оставшиеся дни Катя хотела умереть. Она просила меня убить ее, когда боль накрывала так, что казалось смерть это спасение. Я это видел. Сидел рядом и держался из последних сил, чтобы не заорать. Боялся ее напугать. А Катя лежала и тоже силилась громко не кричать, чтобы не пугать меня. Не хочу представлять, какие муки вынесла моя жена. Мама права. Нужно съездить на могилу. Последний раз был там в феврале.